борта корабля рекламными призывами публичного дома. Неизвестно, были ли на британском лайне разнотоки японского языка, но рассматривая палубу и надстройки японского теплохода, они могли убедиться, что перед ними мирное грузо-пассажирское судно. Матросы и офицеры были в гражданской одежде, а некоторые даже в кимоно. Кимоно, причем некоторые, украшенные цветами, каким-то чудом удалось получить с одного из складов киля. Более того, Один из матросов, изображая счастливого отца, катал по палубе детскую коляску. Лейтенант Мор стоял на ходовом мостике, одетый в нечто напоминающее кимоно с солнцезащитными очками на глазах в соломенной шляпе. С высокого мостика британского лайнера группа офицеров рассматривала «Атлантис» в бинокле. Встреча в океане – это всегда событие, а встреча в Атлантике с японским судном – это уже экзотика. Однако, рассмотрев Кашу и Мару, английские офицеры спокойно разошлись, не найдя ничего подозрительного. Камуфляж Атлантиса выдержал первое испытание, хотя Роги постоянно беспокоил вопрос, как надежно замаскирован его корабль под мирное торговое судно. Штурман «Атлантиса» лейтенант Каменс, сам в прошлом капитан торгового флота, часто брал шлюпку и вместе с мором объезжал корабли вокруг, обращая внимание на все мелкие детали внешнего вида корабля. Было замечено, например, что деревянные щиты, маскирующие орудия, в местах соединения болтами покрываются ржавчиной, а потому выглядят не совсем обычно. Поскольку «Атлантис» шел под японским флагом, на щитах намалевали символы восходящего солнца, чтобы скрыть этот недостаток. Применялись и другие способы маскировки. Ночью ходовые огни меняли местами, создавая впечатление у наблюдателя из темноты, что корабль идет на север, а не на юг. Утром 3 мая, как всегда, внезапно рутинная работа на борту прервал крик сигнальщика, обнаружившего мачты на горизонте. Под звонки боевой тревоги «Атлантис» изменил курс в указанном направлении. Появившийся пароход был явно английским, с длинным сайлингом, высокой трубой и мрачной, выкрашенной в темный цвет надстройкой. Штурману Каменцу этот пароход ностальгически напомнил старые дни, когда он, командуя пароходом торгового флота, Стоял с англичанами бок о бок в разных портах, проводя время в совместных кутежах. Пароход назывался «Сайентист». «Атлантис» приближался к своей первой жертве, соблюдая все меры предосторожности. Англичане могли видеть на мостике только двух человек – капитана и вахтенного штурмана. Остальные, включая старшего артиллериста и трех дальномерщиков, скрывались под брезентом. По верхней палубе прогуливалась штатская публика и каталась коляска с ребенком. Сигнальщики рейдера набрали два флажных сигнала и готовились их поднять. Один из них был традиционным сигналом XL «Остановитесь или открою огонь». Второй «Не пользоваться радио». Лейтенант Мор, стоявший на мостике рядом с Роге, опустил бинокль и выжидающе взглянул на командира. Роге кивнул. «Открыть орудие!» Деревянные щиты упали на палубу. Кран превратился в орудие номер три. Надстройка на корме исчезла, обнажив еще одно 150 миллиметровое орудие.